Офицер и джентльмен. Президент Рузвельт передал через своего личного секретаря пожелание, чтобы Голливуд выпустил серию документальных фильмов о том, как Советский Союз борется с фашизмом. Была организована встреча Лелиан Хелманн и Валлеро с советским послом Максимом Литвиновым. Во время беседы были оговорены все условия. Советское правительство брало на себя львиную часть расходов. Режиссёр Вайлер и сценарист Хельман должны были представить к определённому сроку несколько серий фильма под общим названием Почему мы сражаемся. В фильме также должен был сниматься знаменитый негритянский певец Пол Робсон, который находился в зените славы. Впоследствии бригада несколько изменилась. Сценарии поручили писать другим авторам: Карлтону Моссу и Марку Коннелли. Но режиссёром был утверждён Уайлер на самом высоком уровне. Перед отправкой на фронт у него была встреча с бригадным генералом Клодом Дунканом. Увидев невысокого штацкого в потёртом пиджаке, генерал Тревист спросил: "Звание?" Уайлер не сразу понял, что вопрос относится к нему. "Какое у вас звание?" переспросил генерал. Уэллер замер в растерянности. «Ну, тогда будете майором!» «Хорошо, спасибо!» Сугубо по-штатски ответил режиссер. «Я ушел от генерала в полном смятении. Пошел покупать военную форму. Когда я ее надел, то...» То страшно расстроился. Нас и дело на меня отвратительно. Я пошёл по улице с чемоданом в одной руке и сигаретой в другой. Навстречу шёл генерал. Я совершенно не знал, что делать: проглотить сигарету, выбросить чемодан. Я отбросил сигарету, затем, поставив чемодан возле себя, отдал генералу честь. Он чертовски долго смеялся, а затем похлопав меня по плечу, сказал: "Идите, майор". И каждый из нас пошёл своей дорогой. Военная Одиссея уайлера длилась несколько лет. В ней было столько всего, что рассказать мою военную историю просто невозможно, говорил сам режиссёр. Из увязки военного времени порчи аппаратуры, разбитые камеры, тоска по семье, тяжёлые бытовые условия, ночные вылеты налетающих крепостях. Уайлер снимал бомбёжки, брал интервью у лётчиков, переделывал на ходу сценарии на войне как на войне. Он сделал 5 боевых вылетов на бомбардировщиков Б-17, которые бомбили немецкие военные объекты в Западной Франции. Во время этих вылетов 13 американских самолетов были сбиты немецкими летчиками. Ему повезло. Он остался в живых. 1942 год стал знаменательным в жизни Уэллера. Он получил свой первый Оскар. Церемония вручения в том году носила патриотический характер. На сцену вышел режиссёр Фрэнк Капра в военной форме и открывая конверт, провозгласил: "Лучший режиссёр Уильям Вайлер". Буря аплодисментов заглушила его слова. Зал аплодировал стоя. Получать заветную статуэтку вышла Телли. Сдерживая подступившие к горлу слезы, она только смогла вымолвить огромное спасибо. Я счастлива получить награду за Уилли. Я знаю, что там, на войне, он чувствует нашу радость. Безусловно, так оно и было. В своих письмах Уилли писал, Больше всего мне не хватает вас, мои дорогие. Я всё время мысленно с вами, вспоминаю каждый миг нашей жизни, наши прекрасные утренние часы, когда солнце отражалось в воде бассейна, бегали собаки, смеялись дети. Мы с тобой слушали прекрасную музыку. Это была наша жизнь. Но у нас всё впереди, я знаю. Как счастье, мы будем сколько прекрасного нас ожидает. Я люблю тебя, моя жена, моя невеста. Впоследствии эти впечатления, переживания вошли в фильм Уайлера Лучшие годы нашей жизни. За несколько военных лет были отсняты сотни километров плёнки, на которой были запечатлены Бесценные документальные кадры составившие основу фильма Крылатая победа. Его первыми зрителями стали президент Франклин Делано Рузвельт и высший командный состав американской армии. Это был исключительный момент в его жизни. Тот памятный вечер 1944 года в бункере состоялся при просмотре его фильма. Когда помощник вкатил коляску с президентом в просмотровый зал, Рузвельт не стал тратить время на светские беседы. Кто из вас сделал фильм? Я, сэр, ответил Уайлер. Рузвельт взглянул на него и увидел среднего роста офицера, не отличавшегося военной выправкой. "О'кей", сказал Рузвельт. "Садитесь здесь". Помощник указал на место рядом с президентом. Медленно погас свет и начался фильм, который длился 41 минуту. Это был правдивый рассказ о войне. А её неприглядной стороне от тяжёлой работы отважных американских парней-лётчиков, которые летали на военных бомбардировщиках. Фильм показал жизнь со всеми её тяготами и мимолётными радостями. Он был очень искренним, без какого-либо налёта пропаганды. В начале демонстрации фильма Рузвельт задал несколько вопросов уайлеров. Из его ответов он понял, что этот штадский досконально изучил жизнь и нелёгкую военную работу своих героев. Когда фильм закончился и в небольшом зале зажёгся свет, глаза президента за стёклами очков были влажными. Весь фильм он смотрел ни разу не закурив сигарету, хотя был отчаянным курильщиком. Некоторое время он сидел молча, переживая увиденное, затем обратился к Вайлеру со словами: этот фильм нужно показать немедленно повсюду. После этих слов присутствующие в кинозале подходили к Вайлеру, обменивались рукопожатиями, выражая своё одобрение. Распоряжение президента было выполнено. Фильм был показан во всех кинотеатрах и вскоре Вайлер Получил новый заказ от своего шефа-генерала Икера. На этот раз нужно было создать новый документальный фильм о бомбардировщиках R47. Однако приступить к этой работе Уилли не смог, помешали некоторые обстоятельства. Уже несколько дней Уилли ожидал в Сэтлер отеле Вызвав в белый дом, он должен был получить некоторые важные бумаги и отправиться согласно приказу в Европу для съёмок нового фильма. День 10 марта 1944 года начался на редкость неприятно. С утра зарядил мелкий дождь пополам со снегом. Пешеходы скользили по тротуару, машины стояли в долгих пробках. Такси было трудно словить. У Ильи стоял в длинной очереди возле своего отеля, а швейцар останавливал машины для постояльцев. Один из них, не дождавшись очереди, подбежал к автомобилю и пытался в него сесть. Швейцар не пускал его в машину. Начался спор, который закончился победой пассажира. Швейцар захлопнул за ним дверь машины. И обратившись к Вайлеру, сказал со злостью: "Опять эти проклятые иуды. Я не тот парень, которому это можно говорить", сказал Вайлер. "Что такого я сказал?", закричал швейцар. "Я не имел в виду тебя. Я говорил о нём!" Было очевидно, что швейцар не собирается отступать. Он был на добрую голову выше Уэллера, превышал его в весе, черт возьми, это не имеет значения, — сказал Уэллер и, размахнувшись, нанес швейцару удар в челюсть. Швейцар не ожидал такого поворота дел и рухнул на землю. Все это видел офицер в форме. Он подошел к лежащему на земле швейцару, помог ему подняться и, И написал рапорт в высшее командование о случившемся. Когда на следующий день Уайлер прибыл в Нью-Йорк, его ожидала телеграмма: "Возвращайтесь немедленно в Вашингтон, приказ отменён". Речь шла о фильме, который Уайлер собирался снимать. Началось расследование инцидента, среди прочих вопросов, которые ему задавали был такой знает ли он что его поведение является серьёзнейшим нарушением военного устава нет знакомы ли вы с уставом нет как же вы стали офицером уайлер рассказал свою историю как он стал добровольцем и как ему предложили выбрать звание что он награждён несколькими медалями снимает документальные фильмы о военных лётчиках. Вам известно, что военный должен быть джентльменом. Да, конечно, но прошу заметить, что я всегда был джентльменом ещё до того, как стал военным, ответил Вайлер с достоинством. Этот ответ был занесён в протокол. Конечно, он был наказан в соответствии с проступком. Но молва об этом широко разошлась, и когда он приехал в Европу на съёмки, коллеги встречали его очень тепло. Они слышали о произошедшем, говорил Уайлер, спустя несколько лет. Разделяли мои убеждения и уважали меня за это. Постепенно жизнь вошла в привычную для Вайлера колею. Он буквально не расставался с кинокамерой, снимая воздушные бои, став членом большой и отважной команды лётчиков. Он неоднократно рисковал жизнью ради документальных кинокадров, вылетал на боевые задания, участвовал в ночных боях. Съёмки в основном производились в Италии. Он ездил эту страну вдоль и поперёк, из Колиссиев на джипе сотни тысяч километров. Уайлер снимал жестокую летопись войны. Он запечатлел толпы нацистов, скидывающих правой рукой привет своему солений простых итальянцев, вздирающих листки со свастикой. Он был одним из первых, кто получил аудиенцию у римского папы. Побывал он и в родном городе Мухаузе. Небольшой зелёный уютный городок под Верксо жестокой бомбардировке был практически уничтожен. Не старайся найти кого-нибудь из близких, сказал ему случайный прохожий. Ты никого не найдёшь. Увы, это было правдой. Не пощадила война и самого кинорежиссера. Вылетев на очередную съемку в бомбардировщике Б-25, он вдруг почувствовал, что ничего не слышит. Вначале он не обратил на это внимания, не до того было, но, увы, это казалось жестокой правдой. Во время съемки у Ильи приоткрыл окно самолета. В кабину ворвался страшный грохот, и он оглох. Когда ты выходишь из самолета, первые полчаса у тебя всегда сложности со слухом. Но тут я просто ничего не слышал. Я шатался, как пьяный. Когда я пошел к полковому хирургу, он сказал... Это серьёзно, написал Уайлер в письме к жене, узнав об этой трагедии Телли, хотела немедленно вылететь к нему, но он её остановил, его срочно положили в госпиталь. Лечение не дало результатов, и Уайлер вернулся домой в Лос-Анджелес. Когда я его увидела, я почти не узнала своего мужа. Он был невероятно худым. Лицо было серым, покрытым морщинами. Он практически был лишён слуха. Я должна была говорить прямо в его правое ухо. Он был абсолютно изолирован от людей, вне общения. И это привело к глубокой депрессии, рассказывала Телли. Вайлер вернулся после войны так же, как и тысячи ветеранов, изменившимся человеком. Невозможно пройти все ужасы войны и остаться прежним, говорил он. Война это совершенно иной мир, это другая реальность. Там не имеет значения, сколько у тебя денег. Какой должность ты занимаешь? Неважно. Есть у тебя семья или нет. Всё решает взаимоотношение между людьми, которых завтра могут убить. Та миное отношение ко времени происходит огромная переоценка ценностей, говорил он.